Тетя самых честных правил. Николас Фендерин, так звучало имя Николая Александровича на британский манер, очутился среди пассажиров 13-палубного лайнера «Сокол», следующего маршрутом «Саут-Гептон», «Карибы-Саут-Гептон», не по своей охоте, в люкс.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 На последний день рождения Ника получила от тетушки подарочек того пуща. Озабоченная тем, что мальчик растеряет России последние остатки аристократических манер, Синтия преподнесла бедному Фандорину чистокровного жеребца. Одну седьмую. Одна седьмая означала, что конем он владел на паях еще с шестью собственниками и мог кататься один раз в неделю.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 Синтия Борсхетт родилась в семье чайторговца, разбогатевшего в послевоенные годы, и, как это часто бывает с детьми новоришей, ну, придавала очень большое значение аристократическим глупостям. Она держалась гранд-дамой, носила только антикварные драгоценности,